Наконец, дойдя до кабинета графа де Фер, он нетерпеливо постучал в дверь и вошел, не дождавшись даже ответа войдите, произнесенного строгим, но приятным голосом. Граф сидел за столом, заваленным книгами и бумагами. Он был все тем же благородным и красивым вельможей, как и прежде. Но время предало его благородству и красоте, характер величавой значительности. Чистый и гладкий лоб, обрамленные длинными почти седыми кудрями, глаза проницательные и ласковые под юношескими ресницами, усы тонкие с проседью, над губами чистого красивого рисунка, точно никогда не искажавшимися гибельными страстями. Стан прямой и гибкой, безукоризненной формы, но худые руки. Такой был знаменитый вельможа, которого многие современники превозносили под именем Атоса. Он перечитывал какую-то тетрадь, внося в нее поправки. Рауль обнял отца за шею, за плечи, как пришлось, и поцеловал его так нежно, так быстро, что граф не успел ни уклониться, ни совладать с охватившим его волнением. «Ты здесь, Рауль?» — скричал он. «Ты здесь? Возможно ли?» «О, как я рад видеть вас!» «Ты не отвечаешь мне, Виконт!» Получил ли ты отпуск в Блуа? Или в Париже случилось какое-нибудь несчастье? Слава Богу, отвечал Рауль, мало-помало успокаивая, никакого несчастья. Напротив, все прекрасно. Король женится, как я имел честь известить его в последнем письме, и отправляется в Испанию. Он проедет через Блуа и посетит его высочество. Именно Боясь застать его врасплох или желая сделать ему удовольствие, принц послал меня приготовить квартиры. «Ты видел его высочество?» — быстро спросил граф. «Видел? В замке?» — да, в замке, — отвечал Рауль, опуская глаза, потому что почувствовал в вопросе графа не одно только любопытство. «Ах, вот как! Поздравляю!» Рауль поклонился. «Видел ты еще кого-нибудь в Блуа?» Видел ее высочество. Так, но я говорю, не о герцогине. Рауль сильно покраснел и промолчал. Ты верно не понимаешь меня, Виконт? Продолжал граф Деляфер, не повышая голоса, но с некоторой строгостью во взгляде. Я понял, отец, отвечал Рауль. И если я не сразу ответил, то не потому, что собирался солгать. Вы сами это знаете, отец. Знаю, что ты никогда не лжешь, потому-то я и удивляюсь, что тебе надо так много времени, чтобы сказать мне «да» или «нет». Я могу ответить вам только если правильно понял ваш вопрос, а если я вас понял, то вы дурно примете мои первые слова. Вам верно не понравится, отец, что я видел Луизу де Лавалер?» Отец, входя в замок, я вовсе не знал, что Луиза де Лавальяр живет там. Когда я возвращался из замка, исполнив поручение, случай столкнул меня с нею. Я имел честь засвидетельствовать ей свое почтение. «А как зовут случай, который свел тебя с Луизой де Лавальяр?» «Ора де Монтале». «Что это за Ора де Монтале?» «Девушка, которую я прежде никогда не видал» приближенная герцогини Орлеанской. Не стану более тебя расспрашивать, Виконт. Даже раскаиваюсь, что говорил об этом слишком долго. Я просил тебя избегать встреч с Луизой де Лавальер и видеться с ней только с моего позволения. О, я знаю, ты сказал мне правду, что не искал случая встретиться с нею. Случай был против меня. Я не могу обвинять тебя. Довольно того, что я уже говорил тебе несколько раз об этой девушке. «Я ни в чем не упрекаю ее. Бог мне свидетель. Только в мои намерения не входит, чтобы ты бывал в ее доме. Еще раз прошу тебя, милый Рауль, хорошенько это запомнить». Ясные и чистые глаза Рауля потемнели, когда он услышал эти слова. «Теперь, друг мой, — продолжал граф с ласковой улыбкой, обычным своим голосом, — поговорим о другом. Ты сейчас возвращаешься на службу?» нет Я могу пробыть целый день у вас. К счастью, принц дал мне только одно поручение, вполне отвечающее моим желаниям. Король здоров? Да. А принц? Как всегда...